Глава 21. О том, что если бы все-все-все мужчины всегда думали только головой, а не чем-то другим, на земле бы жизни не было вообще. Вечерело. Закат у озера был прекрасен, как ласковая миниатюра. Зелень деревьев стала насыщенней, тени гуще, вода теплее, Песок мягче, а сама атмосфера интимного вечера у костра в изысканном районе Мфей оказалась расслабленно-романтической. Их стан был разбит у большого, похожего на чашу озера, идеальной формы, в окружении живописных кустов и ободка золотого пляжа. Далее начинался сосновый бор, нигде ни одного комара или даже случайного муравьишки. Все словно специально созданное, для погружения в медитативное самолюбование. Нимфейфов оказалось не так много, может быть, около 7-8 особей мужского пола. Все как на подбор стройные, белозубые, длинноволосые и безукоризненно сложённые. Нимфейек, наверное, втрое больше. В основном блондинки, столь же простодушные, с восхитительными телами, но почти все натуралки. А это, сами понимаете, не всем идёт. и, честно говоря, в сугубо эстетическом плане вызывает некое напряжение. Причем не от избытка мужских гормонов, даже наоборот, бурная растительность под мышками кое-где почему-то скорее отпугивала, чем возбуждала. Хотя, конечно, все на любителя. И вот Иван, например, возмущался сквозь зубы, а Рахиль лишь снисходительно похмыкивала. Ну и с чего вы так взбледнели? Нормальные последствия феминизма. Тётки успешно отборолись за своё право быть такими, какие они есть. Вы что, так всерьёз думаете, что Донские казачки времён Шолохова дружно брили себе зону бикини? Не смей касаться Святова. В смысле Зоаны Бикини, в смысле Шолохова. Уже не знаю, чем крыть, подскочил ретивый подьясаул. А вас вообще до сих пор мужикам обрезание делают? Но это всего лишь спона в гигиенических и религиозных требованиях, анахронизм на основе символического жертвоприношения и редкого оптимизма. Кстати, здесь, как я вижу, ни евреев, ни татар нет. Это к куда сбежала ваша блондинистая подружка? Её зовут Цвета, сухо напомнил молодой человек. Помнится, это такой пальмовый зверёк, смесь крысы и кошки. Это красивое имя. Да ради бога, умирилась Рахиль. Сядьте, не надо хвататься за шашку и дышать на меня неравными клетками. Я всего лишь спросила, не хотите отвечать, не надо мне с ней не жить. А вот э, и наш эльф с вечерней пайкой. Вы будете кушать манну? Буду. Свет обещала принести. О, так и поняла. Ну-ну, приятно подавиться, сказав напоследок явную гадость, Израильтянка встала, пошла навстречу Миллевеллеру и подцепив его под локоток, увела в сторону. В впечатлении такое, словно это её кто-то обидел, а не она ни за что ни про что испортила настроение хорошему человеку. В то время Иван Качуев тоже поспешил бы оскорбиться и надолго, но сейчас, когда нимфеи стали зажигать костры, и в романтических отблесках пламени тела их женщин казались ещё более тёплыми и желанными, Все плохое быстро вытеснялось из сердца положительными эмоциями. Под Исаул вновь почувствовал приятное томление, ища взглядом свою новую знакомую. Да-да, ту самую, что ушла за обещанной манной и не вернулась. А кое-где уже едят. Сильно подозреваю, что она, наверное, заблудилась или заболталась с подружками. «Ну ж забыть-то про меня она не могла!» У неё, между прочим, хороший вкус в сравнении с некоторыми, и в мужчинах она разбирается, по крайней мере, способна выделить лучшего. А если кто-то предпочитает общество окуренного эльфа, высказав всё неизвестно кому, молодой казак выпрямился, потянулся и направился на поиски. Свою цель-то он нашёл не сразу. Она стояла у самой кромки воды, раскинув руки, запрокинув голову и наслаждаясь нежными прикосновениями ветерка, к своему великолепному телу. Рядом на песке лежала одноразовая пластиковая тарелка со стывшей манной кашей. Такая же пластмассовая ложечка торчала в ней как останкинская телебашня. В общем, эту крупнокомковую детсадовскую борду спокойно раздавали всем желающим из большого деревянного котла с черпаком в центре стойбища. Посуда небесной влей появлялась там же, тоже из ниоткуда. Котел, как водится, не оскудевал, но Ивану, конечно, хотелось, чтобы Немфея сама угостила его, а она... Она была слишком простодушна и легкомысленна, естественно, про все забыла, сосредоточившись исключительно на том, что показалось ей на данный момент более приятным. А что могло быть более приятным, чем стоять, любуясь переходом вечера в ночь, тая под нескромными ласками ветерка и... и совсем не слыша сзади тихих шагов подкрадывающегося казака. Впоследствии Иван утверждал, что всего лишь хотел пошутить. Эльфа и еврейка, сидя плечом к плечу под сосной, с разной скоростью ели кашу. Вполне сносная еда, легкоусвояемая, низкокалорийная, идеально сбалансированная для любой диеты. Ещё мудрецы Востока неоднократно говорили: можно мечтать о тысяче изысканных блюд, но когда съешь большую миску каши, не думаешь больше ни о чём, больше просто не лезет. Ага, вела откликнулась Рахиль. Не удивительно, что эти нимфеи так хорошо выглядят. Весь день на свежем воздухе, загар, плавание, здоровый образ жизни. Помнится, еще древние китайцы уверяли, живущий во дворце болеет чаще, живущий на природе реже, но скоропостижней, — норвоучительно продолжил Малавеллор. — О-о-о! — медленно кивнула израильтянка. — И самое главное в их диете — молоко, вернее, его качество. Помните, когда великого Дживахарлала Неру держали в тюрьме целых 5 лет, враги каждый день заводили ему в камеру козу, чтобы он мог её подоить и только этим утолить свой голод. Но лишь когда он вышел на свободу, они узнали, что это был козёл.